Гладь мельничного пруда мерцала под мирными солнечными лучами. Петронелла и тыквер стояли на мостках и пытались найти следы ночного разбойника, похитителя рыб. С этого засони нигде не было видно. Вдруг из глубины пруда к поверхности всплыла темная тень и вынырнула прямо перед ними. Помпон выпустил на мостки струю воды и попал прямо на штанину тыквера. «Осторожнее ты, старая рыбья башка!» Яблочный человечек резво отпрыгнул назад. Помпон не обратил на него никакого внимания. «Хорошо, что ты пришла, Петронелла, сказал он. «Вероятно, тыквер уже рассказал тебе, как удачно споржензон сегодня все прокараулил. Его храп был слышен даже на дне пруда. Семь рыбок были пойманы только потому, что хотели посмотреть, откуда исходит этот ужасный шум». Только они высунули головы из воды, тут разбойник и нанес свой подлый удар. «Он что, ударил их по головам?» – удивился тыквер. «Разумеется, нет», – пробулькал Помпон. «Но так говорят». «Ему нужно было лишь забросить сеть, поймать в нее гольцов, переложить в ведро и уйти с ними», – объяснила Петранелла. «Почему ради всего святого ты не забил тревогу, если так хорошо все видел?» — язвительно спросил тыквер. — Я ничего не видел, — ответил Помпон. — Один из гольцов рассказал нам. — Как голец мог что-то рассказать, если его поймали? — продолжал допытываться тыквер. — Разбойник бросил его обратно в пруд. Видимо, семерых гольцов ему хватило, — сказал Помпон. — Это очень странно, — задумчиво произнесла Петронелла. В первый раз... «Выловили тринадцать колюшек, а сейчас ровно семь гольцов. Вам это о чем нибудь говорит?» Она вопросительно посмотрела на остальных. Тыквер и помпон отрицательно покачали головами. «Семь и тринадцать — это магические числа!» «Простое совпадение», — объяснил тыквер. Но Петронелла не была в этом уверена. В этот момент... Воздух наполнился густым и низким гудением, и Люциус приземлился рядом с ними на мостках. Вслед за этим раздался треск в камышах, послышался топоток маленьких ножек, и перед взором всех троих предстал запыхавшийся Спаржензон. Увидев тыквера с он развернулся на месте и хотел снова исчезнуть в траве, никем не замеченной, но из этого ничего не вышло. «А ну, стоять!» Крикнул тыквер таким угрожающим тоном, что даже Петронелла посмотрела на него испуганно. Споржензон вздрогнул всем телом и остался на месте. Смущенно переводил он взгляд с одного на другого. «Мне очень жаль», — сказал он. «Понятия не имею, как такое могло со мной приключиться. Я удобно устроился в паутине, как в гамаке. Полная луна светила на небе, как спелая айва». Ветер тихо шелестел камышом. Да, и тут я, видимо, уснул. Ты качаешься в паутине, как в гамаке, пялишься на луну и еще удивляешься, почему у тебя закрылись глаза? Вскипел тыквер. Он чуть не лопался от гнева. Мне очень жаль, шеф! Сдавленным голосом пробормотал Споржензон. В следующий раз. Никакого следующего раза не будет! Сказал тыквер ледяным тоном. Как отрезал. Настало время вмешаться Петронелли. Вы обнаружили следы разбойника? Спросила она Люциуса. Жук-олень покачал головой. Один отпечаток ноги в иле, и это все. Спаржензон пытался идти по следу, но далеко мы не ушли. Сразу за забором, под боком, одна чудилка разбила палатку и поставила рядом тележку для покупок, объяснил Спаржензон. «Чудилка! Тележка для покупок? Это было ужасно похоже на Сюзанну!» «Я пойду и поговорю с ней», — сказала Петронелла. «Возможно, она видела что-нибудь вчера ночью?» И Петронелла целеустремленно зашагала прочь. Споржензон оказался прав. Под буком, сразу за садом, стояла маленькая палатка, а перед ней сидела женщина. Петронелла не ошиблась. Это действительно была Сюзанна, которая разбила здесь свой лагерь. Привет, Сюзанна! крикнула Петронелла и кинулась к ней наискосок через поляну. Сюзанна удивленно обернулась. Нечасто к ней захаживали гости. Привет, Петронелла! Что ты здесь делаешь? Я иду по следу, многозначительно сказала Петронелла. Вчера ночью из мельничного пруда снова была украдена рыба. Сюзанна сразу посерьезнела. — Вот как? И ты думаешь, что это была я? — Да нет же, — возразила Петронелла. Я только хотела спросить. Ты ничего подозрительного не заметила? — Заметила, — тут же выпалила Сюзанна. Прошлой ночью кто-то споткнулся о распорку моей палатки. Он так громко ругался, что я проснулась и выглянула наружу. — Так ты его видела? — обрадовалась Петронелла. «Только сзади», — призналась Сюзанна. «Это был высокий худой мужчина, и он нес что-то в руке». «Ведро?» «Вполне возможно», — Сюзанна наморщила лоб. «Он опасен?» «Для рыб точно опасен», — сказала Петронелла. «Я буду на чеку», — пообещала Сюзанна.